Глава вторая. Мы воспитывались вместе. Разница в нашем возрасте была менее года. Нечего и говорить, что ссоры и раздоры были нам чужды. В наших отношениях царила гармония, и самые различия в наших характерах только сближали нас. Элизабет была спокойнее и сдержаннее меня, зато да я при всей моей необузданности обладал большим упорством в занятиях и неутолимой жаждой знаний. Ее пленяли воздушные замыслы поэтов, в величавых и роскошных пейзажах, окружавших наш швейцарский дом, в волшебных очертаниях гор, в сменах времен года, в буре затишье, в безмолвии зимы и в неугомонной жизни нашего альпийского лета. Она находила неисчерпаемый источник восхищения и радости. В то время как моя подруга сосредоточенно и удовлетворенно созерцала внешнюю красоту мира, Я любил исследовать причины вещей. Мир представлялся мне тайной, которую я стремился постичь. В самом раннем детстве во мне проявлялись уже любознательность, упорное стремление познать тайные законы природы и восторженная радость познания. С рождением второго сына, спустя семь лет после меня, родители мои отказались от странствий и поселились на родине. У нас был дом в Женеве и дача на бель -Риф, на восточном берегу озера, в расстоянии более илье от города. Мы обычно жили на даче, родители вели жизнь довольно уединенную. Мне также свойственно избегать толпы, а то страстно привязываться к немногим. Я был поэтому равнодушен к школьным товарищам, однако с одним из них меня связывала самая тесная дружба, Анри Клерваль был сыном женевского негацианта. Этот мальчик был наделен выдающимися талантами и живым воображением. Трудности, приключения, даже опасности влекли его сами по себе. Он был весьма начитан в рыцарских романах. Он счинял героические поэмы и не раз начинал писать повести, полные фантастических и воинственных приключений. Он заставлял нас разыгрывать пьесы и устраивал переодевания чем чаще всего мы изображали персонажей Ронсы Вали, рыцаре Артурова круглого стола и воинов, проливших кровь за освобождение гроба Господня из рук неверных. Ни у кого на свете не было столь счастливого детства, как у меня. Мои родители были воплощением снисходительности и доброты. Мы видели в них не тиранов, капризно управлявших нашей судьбой, а дарителей бесчистных радостей. Посещая другие семьи, я ясно видел, какое редкое счастье выпало мне на долю и признательность, еще усиливала мою сыновнюю любовь. Нрав у меня был необузданный, и страсти порой обладевали мною всецелы. Но так уж я был устроен, что этот пыл обращался не на детские забавы, а к познанию, причем не всего без разбора. Признаюсь, меня не привлекал ни строй различных языков, не проблема государственного и политического устройства. Я стремился познать тайны земли и неба, будь то внешняя оболочка вещей или внутренняя сущность природы и тайны человеческой души. Мой интерес был сосредоточен на метафизических или в высшем смысле этого слова физических тайнах мира. Клерваль, в отличие от меня, интересовался нравственными проблемами, кипучей жизни общества, Людские поступки, доблестные деяния героев — вот что его занимало. Его мечтой и надеждой было стать одним из тех отважных благодетелей человеческого рода, чьи имена сохраняются в анналах истории. Святая душа Елизабет озаряла наш мирный дом подобно алтарной лампаде. Вся ее любовь была обращена на нас. Ее улыбка, нежный голос и небесный взор постоянно радовали нас и живили. В ней жил миротворный дух любви.